«Посижу еще полчаса», — решил Кавригин. «И тоже по домам». Впрочем, мысли о способностях организма мантуровского лесопила производить ветры, возможно, и со звуковыми эффектами, могли задержать Кавригина у столика до закрытия ресторана. «Значит, блюдце», — размышлял Кавригин. «Интересно, интересно. А негры да французы, где их теперь нет?» Новые соседи интереса к Кавригину не проявили. Заказали квоткой лангеты, со свинской селедкой вопросов не задавали, а из чего Кавригин заключил, что направляется они вовсе не в Сиништур. «Ну и ладно», — обрадовался Кавригин. «Дергать своей болтовню не станут». Сидел, молчал, удивлялся тому, что мобильный его не верещит, и вспомнил, наконец, что он у него новенький и номер его никому не известен А Антонина, дама работящая, да и мамаша ответственная, должна была вернуться в воскресенье в Москву. Наверное, вернулась, но захотела ли разыскивать брата? Да и что его разыскивать, если его улезтили, деньгами, видимо, отправиться в Аягус? Кавригин вздохнул, сдвинул занавеску белое с синим, Латина. Блюдца. За окном проносилась окраина одноэтажного поселка. пристанционная улица. Магазинчики, открытые и закрытые. Кафешки. Столбы с фонарями. А по улице под фонарями со свирелью в руке бежал голый козлоногий мужик. «Смотри-ка!» – оживился один из новых соседей ковригина «Мужик голый с рожками на башке и босой». «И куда, интересно, бежит?» «Куда, куда?» — захохотал другой сосед. «Круглосуточный заводярый А может, у них ночью только на станции торгуют, торопится Ноги-то как выбрасывает, Барзаковский». «А чего он босой?» «Какой же он босой? Он в сапогах или вунтах из оленя. Правда, на каблуках». Кавригин встал. Слова не произнес, лишь поблагодарил официанта. Чаевыми тот остался доволен. В тамбуре своего вагона Кавригин долго курил. Поселковый вокзал, впустив в себя голову бегуна, уехал на запад. Может, на самом деле Кавригина озаботил гонец за веселящей жидкостью, а в руке его была не свирель, а небрежно скомканная сумка. Но неужели гонец был отправлен в Здешний вокзальный буфет из Москвы? Нет. Надо было выспаться и забыть об этой несуразице. Как и о всяческих странностях последних дней. Опасения Ковригина по поводу склонности организма манторовского лесопила или лесоруба создавать и ветры, продекларированные попутчиком, не подтвердились. Скверной духоты, от которой была бы хороша на балу щепотка нюхательного крошева из табакерок, или, допустим, из бывших пороховниц, Кавригин в купе не ощутил. Да и звуки, какие издавал попутчик, были вовсе не воинственно взрывными, а переносимых свойств храпы. «Ну и ладно», — обрадовался Кавригин. Он разделся. Хотел было достать из чемодана Козлякова или Костомарова, но свет ночника был слишком тусклым. Уже отправляясь под одеяло, Ковригин решил взглянуть на луну. а Лучше бы не взглядывал. За окном бежал голый козлоногий мужик. Передвигался он лицом да и коленями к Москве, и в первое мгновение наблюдения за ним – Могло показаться, что мужик в Москву и бежит, отоварился в привокзальном буфете и спешит обрадовать страждущих в столице приятелей. Но это впечатление оказалось ложным. Козлоногий мужик и при неразумно-неестественном расположении частей тела от поезда не отставал, а порой спиной вперед и обгонял вагон Кавригина. Но все пообещал себе Кавригин. Завтра ни капли. И в Сиништуре вообще ни капли, если доеду туда. Но куда он едет? Есть ли такой город, средний Сиништур? Есть ли там театр? И играет ли в нем спектакль по пьесе а а Кавригина? И главное, писал ли когда-то Александр Андреевич Кавригин пьесу о Марине Мнишек? Вроде бы писал. И о чем же в ней написано? Скажем, есть ли в ней эпизод с историей Барбары Гизенки? Папаша Марины, Юрий Мнишек был Шустрила, авантюрист пашноусый, рисковый и корыстный. Вместе с младшим братом Николаем он добывал, вербовал, улещивал с доставкой в Краков королю Сигизмунду Августу чародеев, колдуни и, конечно, любовниц. Красотку Барбару Гизенку они похитили из Бернардинского монастыря в Варшаве. Та угощала короля удовольствиями страсти и родила ему дочь. Об услуге этой Сигизмунду Августу приходилось помнить. А потом он и вовсе был обобран своим сенатором-манишиком. Знала ли об отцовских занятиях и промыслах Девочка из Самбара Марина. Кавригин склонился к тому, что не знала. Так ему было удобнее думать. Да хоть бы и знала. Но теперь в поезде Кавригин гадал, вместилась ли история с Барбарой в его лопоухую пьесу. Его тогдашняя Дульсинея Натали свиридова была тысячу раз права, назвав его сочинение бездарным. Какой он был драматург? Неумеха. Нищий студент, обнаглевший в надежде вызвать расположение прекрасной Натали, единственной в мире. Вываливал на бумагу события и собственные представления об открывшихся ему людях и их житейских случаях, без затей и профессиональной выучки, а как Бог на душу положил. Не принимая во внимание вековые, и приобретенное в 20-м столетии приличие жанра. Уж как не вминалось в сжатые теснинами пространство пьесы «История мошенничеств» Чернеца-Трепьева в Новгород-Северском и Киеве и исповедальными письмами в случаях якобы погибельных вороб прочитать после смерти, а перед смертью вроде бы не врут. В письмах же он объявлял себя чудесно спасенным сыном грозного ивана но может и не мошенничеств, а искренне болезненных порывов заблудших судьбы и души. и все же и эту историю ковригин втиснул в свой текст сочинение его получилось перенасыщенным информацией, но раздерганным лоскутным с временными скачками с допусками неоправданных фактами антазий. Впрочем, каким получилось, таким получилось. Что теперь-то жалеть об этом? И что думать о какой-то красавице Барбере Гизенке? При отказе от мысли о красавице наш Кавригин и попал в объятия Морфея. Ох уж этот Морфей! То проказник, то проводник в кошмары.